409. -е. Гуру. Хотелось бы видеть переход от слов к делу, от мыслей прекрасных к их осуществлению, от желания и намерений к их реализации. Ведь когда-то их все придется утвердить в применении. Не лучше ли как можно скорее, ибо время не ждет? Упущенные возможности не повторяются и дальнейшее утверждение потребует утроенных усилий. Всему свое время. Но уловить лучший момент будет залогом успеха. Запоздалое действие осуждено. Уловить момент подъема волны требует зоркости остры.